Елизавета Петровна положительно относилась к стремлению подданных учиться за границей на собственном коште. Так, в октябре 1756 года она распорядилась отпустить в Стокгольм прапорщика Измайловского полка Николая Алексеевича Хитрово, сына камергера Хитрово, просившего от дозволения заняться в Швеции самообразованием под присмотром посла Никиты Ивановича Панина. Десятилетием ранее, 25 января 1747 года, аналогичная августейшая резолюция помогла отлучиться в Европу для совершенного обучения французского языку и географии, арифметики, геометрии, тригонометрии и артиллерии и фортификации восемнадцатилетнему летнему артиллерии сержанту Александру Михайловичу Чебышеву. Финансировал турный отец унтер-офицера, советник вверх чебушев Впрочем, государство, поощряя альтруистов, не уклонялось от посылки в европейские столицы благородных юношей за казенный счет, то есть жалованьем в 400 рублей. Назывались они дворянами посольства. При Елизавете первые группы потянулись из России в 1742 году. Дрезден приютил сына вице-канцлера Андрея Бестужева, Берлин Ивана Чернышова, брата посланника Петра Чернышова, Александр Головкин в Гааге наблюдал за Александром и Сергеем Голицынами, детьми сенатора и из 1748 года президента адмиралтейской коллегии. А во Францию назначение получили шесть человек: Василий Иван Головины, Александр и Петр Хованский, Александр и Владимир Долгоруковы. В Париже подопечные Антиоха Кантемира и Генриха Гросса провели чуть более четырех лет, вернувшись на родину порознь в августе-октябре 1746 года. Помните брошенную императрицей реплику в адрес этих шести дворян, зафиксированную оберговмейстером Минихом, смотри седьмую главу? Он и господа ни в чем не переменились. Брат опального фельдмаршала тогда подумал – Об умении танцевать, но, вероятно, барон ошибся. У царицы были основания для столь жесткой, эмоциональной, правда, не вполне справедливой оценки, которая, скорее всего, не касалась Долгоруковых. 5, 8, 9 и 10 декабря 1746 года в здании кадетского корпуса по изустному приказу Ее Величества молодых людей проэкзаменовали. 12 декабря преподаватели отчитались об итогах опроса. Самые похвальные отклики заслужили Долгоруковы. Их не смутили вопросы подпоручика Егора Панова и сержанта Николая Муравьева по арифметике, геометрии, фортификации, механике и алгебре. По-французски братья говорили «весьма чисто, скоро и хорошо», писали в стиле «беспритворном», изъясняя мысли «чисто и исправно», и начали разбираться в итальянском. Александр, кроме того, продемонстрировал неплохое знание немецкого языка. Профессор Йоганн Эрнст Греч констатировал, что в логике, метафизике, морали, политике, в натуральном и народном правах, в физике теоретической, в оптике, в наставлениях Юстиниановых и в латинском языке они имеют хорошее основание. Аттестаты Хованских и Головиных выглядели менее блестяще. Математика с фортификацией, алгеброй и геометрией у них, кроме Петра Хованского, больших проблем не вызвала, французская речь тоже. А правописание учителю Люди Бужони очень понравилось. Общаться по-итальянски и по-немецки товарищи Лобгоруковых не захотели, а с господином Гречи гуманитарные темы беседовать согласились лишь Петр и Александр Хованский. По итогам встречи профессор доложил наверх. Оба историю и географию несколько знают, а князь Петр Хованский имеет некоторые знания в политике. Скупы и похвалы деда и известного мемуариста помогают в определенной степени понять, при каких обстоятельствах государыня произнесла столь нелестную характеристику. По видимому, она при личной первой встрече с Хованскими и головинами пожелала. Проверить, чему выучились дворянские дети в далекой Франции? Естественно, вопросы Елизавета задавала по тем наукам, которыми хорошо владела, по истории, географии и политике, а не по математике и инженерному делу. Четыре сиятельных отпрыска в Париже об истории и географии получили смутные представления и на царском экзамене провалились, удостоившись процитированной фразы, означавшей, очевидно, следующее — Как уехали лентяями во Францию, так лентяями в Россию возвратились. Возможно, самодержица, прочитав рапорты по и Муравьева, немного подкорректировала прежнее, в целом необъективное мнение. Ну а Владимира Александра Сергеевича Долгоруковых 20 декабря 1746 года вызвали в Зимний дворец, где они в присутствии Васильеньки Черепнина и Степана Федоровича Апраксина Рассказали о военных операциях по методу шевалье Фолларда, у коего тому обучались. Императрица пожаловала способных братьев офицерами инженерного корпуса, но не сразу. У них была своя Ахиллесова пята, закон божий. Синод уличил сыновей княгини Долгоруковой за подозренной в симпатиях к католицизму, в пренебрежении обрядами православной церкви и заставил обоих наверстывать опущенное в Александро-Невском монастыре в течение сентября-ноября 1746 года. Похоже, набожная царица добавила им на орехи от себя, отсрочив производство офицеры более чем надо. Сергей Павлович Ягужинского тоже ждал престижный заграничный вояж за знаниями. Суд над матерью едва закончился, а курьер уже повез высочайший рескрипт во Францию с известием о скором приезде в Париж седьмого студента благородного сословия. В октябре 1743 года канцлер предпредил Антиоха Кантемира, чтобы смета ежегодных трат на новичка рассчитывалась им с учетом несвершенных лет юного графа. Усилия посла по выправлению справок и цифр пропали зря, Елизавета не без колебаний отклонила французский проект ради Саксонского. 27 сентября 1745 года государь велела собирать Ягужинского в дорогу, зачислив подростка в свиту камер-юнкера Лялина. Пимен Васильевич покинул Петербург через три недели. В карете лежала кавалерия для сына польского короля Августа. Сын знаменитого Петровского генерал-прокурора рядом с придворным не сидел. Императрица по какой-то причине вновь передумала и отменила запланированную встречу пасынка с Михаилом Петровичем Бестужевым-Люмином. Отчим увиделся 16- или 17-летним юношей в Дрездене в марте 1748 года. Тот вместе с супругами Андреем и Авдотьей и Бестужевыми торопился в Вену к чрезвычайному и полномочному посланнику, тайному советнику Людвигу Казимиру Ланчинскому. Взыскательный вкус Елизаветы Петровны удовлетворил удобный по разным причинам австрийский вариант, и поздней осенью 1747 года господин Павлов уже паковал чемодан. Псевдоним в духе великого царя-реформатора украсил 10 декабря паспорт воежора по прямому указанию венценосная опекунши. Так та надеялась уберечь отрока от условности этикета и чрезмерного внимания венской публики. Прощался Сергей Павлович с отчим домом, наверное, без особого сожаления. С 14 августа он проживал в нем один, в окружении слуг, его сестрицы Мария и Анна в ранге Фрейлина Ее Величества с тех пор квартировали то в летнем, то в зимнем дворце. Инструкция, датированная 8 декабря, предписывала Ланчинскому, способного и достаточного человека, за надлежащую заплату, к нему и Гужинскому гофмейстерам представить и он ему его поручить, чтобы он под смотрением того гофмейстра с добрым поведением содержан и всем по его состоянию или там потребным наукам, искусными и добрыми мастерами обучен быть мог. Дипломат не замедлил отыскать молодому кавалеру, хорошего гувернера. 13 двадцать 24 апреля, Сергей Павлов добрался до цесарской столицы. 20 апреля, 1 мая 1748 года Ланчинский заключил договор с 36-летним уроженцем Аусбурга. Католик по вероисповеданию, гофмейстер много путешествовал в юности по Италии, владел французским и самостоятельно изучил испанский, латинский и еврейский языки. В Вену эмигрировал из Брюсселя с семьей местного бургомистра, детей которого учил, пока французская оккупация не вынудила бежать из Фландрии. Большой любитель книг он сумел завоевать благосклонность руководства придворной библиотеки, и там ему пообещали при образовании вакансии должность начальника отдела еврейских манускриптов. Помимо гофмейстера, российский посланник нанял Ягужинскому еще двух учителей, старого знакомого лютеранина из Нижней Саксонии, знатока немецкого слога, истории и географии, а также инженера, католика, кадрового офицера, следующего в особливых частях математики и фортификации. Оба согласились работать за обычную цену четыре червонных в месяц, шестнадцать гульденов и тридцать крейцеров австрийскую монету. Главный наставник получал по сто гульденов за квартал. Сергей Палыч на берегах Дуная не шоковал. Императрица назначила ему скромную ежегодную ренту в размере двух тысяч рублей. Этой стипендии вполне хватило бы но дорожные расходы на пути в Вену уменьшили вес кошелька спутника безстужевых наполовину, и из 879 девяти червонных сохранилось четыреста восемнадцать. Ланчинскому, казначею графа, пришла стуга, и экономили практически на всем. За постой в доме Пехмана близ греческой капеллы выкладывали шестьдесят пять гульденов в месяц и полтора гульдена с персоны за обед и ужин в день. За пиво и вино платили отдельно. Хозяин попался скупой, даже заломтик хлеба требовал крейцеры, вопреки общей практике. В июле посланник не вытерпел и перевел Ягужинского с гофмейстером в новые апартаменты. Благо, друг поляка Лепмедик Лепцельтер на три месяца обосновался в Шенбрунне, и особняк вельможи рядом с той же греческой капеллой опустил. Выложив 150 гульденов, россияне заняли роскошно меблированные комнаты дворца врача Марии Терезии до конца сентября. Аренда аналогично убранных палат в иных местах стоила в три раза дороже. Ученик с учителем вернулись к привычному аскетизму в октябре. Ланчинский снял для них за 60 гульденов в месяц четыре покоя в доме селье. Здесь русский гость остановился на более долгий срок. Куратор описал в депеше-квартил, «Она есть чиста, но не пространна, Спалня невелика, Преной камера побольше, в которой учится, Третья прихожая, где обедает и гофмейстерову постелью имеет, Малые сени и малый же камеры для служителей. довольство есть, а излишку, конечно, нет, Чему я, очевидно свидетель. Двухразовым питанием постояльцев, как повсюду, обеспечивал владелец гостиницы. При желании позавтракать, иногда и полудничать, взималась особая плата за кофе, чай, сахар, шоколад. Ягужинского сопровождали два русских холопа, совсем не понимавших по-немецки. Посланник нанял слугу из австрийцев за двенадцать гульденов в месяц и столько давал каждому русскому лакею. Хотя инкогнитом мсье Павлова в Вене было секретом Полишинеля, Знатные сверстники и титулованные особы постарше не донимали юношу визитами и приглашениями в салон или на обед. К тому же сам застенчивый, с мелалхолическим темпераментом герой светских разговоров избегал шумных сборищ, целиком посвятив себя учебе. Ягужинский смирен и постоянен, и учится велми прилежно с утра до вечера, почему потребно ему иметь отдохновение, доносил в Петербург глава российского посольства. На перснек Ланчинского не завидовал венским щеглам, не печалился из-за наличия в гардеробе единственного выходного костюма, шляпа, кафтан, камзол, штаны, чулки, пар башмаков, шпага, домашнего халата до да казакина, не огорчался отсутствием карманных часов, украшенных живописными миниатюрами табакерок, драгоценных перстней, шелковых рубашек. Он занимался два часа, решал упражнения с иксами и гриками. Два часа зубрил немецкие до да французские глаголы и артикли, два часа знакомился с деяниями Александра Великого, Юлия Цезаря или Карла Пятого, два часа разглядывал глобус, четыре генеральные Европы, Азии, Африки и Америки и более двух десятков специальных ландкарт европейских государств, Турции, Персии и так далее, два часа повторял за танцмейстером фигуры минуэта польского и Контрданцев два часа осваивал с фиолинистом игру на виоле. Вечером гофмейстер с воспитанником усаживались в наемную карету или в портшес полтора талера в день, аренда на месяц 65 гульденов, и отправлялись либо на прогулку, в парк, либо в оперу, либо в комедию. Без экипажа в Вене дворянин обойтись не мог. Весна и лето нечасто радовали погожими днями, а в проточное время, кроме малой части осени и зимы, непрестанная грязь, дожди и слякоть царили на столичных улицах. Дабы поощрить педагогов, Ланчинский распорядился в случае не Насти посылать за ними карету. Изредка два ученых отшельника заглядывали в ридут, предтечу казино, а в июне 1748 года Они съездили на воды в Баден, юго-западный пригород Вены, не путать с прославленным курортом в Германии, куда время от времени отлучался на лечение и русский посланник. Обучение Сергея Палче продвигалось вполне успешно. За два года граф освоил все вышеуказанные предметы, после чего Ланчинский, усматривая Ягужинского собственное тщане к потребным наукам, Так, о постоянные поступки и ко всему благому особливую склонность, раза осудил гофмейстер его отпустить. Правом на самообразование подопечный тайного советника пользовался недолго. 15 августа 1750 года из Вены в Петербург почта повезла челобитную молодого человека. Я здесь, обретаясь, со всяким прилежанием учился немецкому и французскому языкам, географии, истории, разным эксцерциям и математике. Но понеже я крайнейшие ревностные желания имею, к тому же, и лет мои такие настают, чтобы себя действительно годному учинить к должно всеподданнейшей службе вашего императорского величества». Того ради, всеподданнейше прошу, всемилостивейше повелеть мне возвратиться в Отечество мое и таму определить меня, куды ваше императорское величество сами за благо изобрестица изволите. Ответ пришел в конце февраля 1751 года. Императрица рекомендовала сыну соратника отца для лучшего совершенства в потребных знаниях на несколько времени вояж чинить в Италию и другие места, чтоб все тамошние лучшие города и земли объездить и осмотреть. Запрет на посещение коснулся лишь Франции и Пруссии. Кроме того, государыня увеличила размер годового содержания юноши с 2000 до 3500 рублей. Европейское турне гужинского продлилось около двух лет. Весной 1754 года он вернулся на родину, и в день теза 5 сентября, Елизавета Петровна пожаловала путешественника чином камергюнкера. Чуть позже Сергей Павлович с царского благословения обвенчался с Анастасией Ивановной Шуваловой, родной сестрой официального фаворита. Но их семейная жизнь не заладилась. Муж увлекся фабричным производством, вкладывал деньги в свои екатеринбургские железные заводы, в организацию челочной мунифактуры в псковских вотчинах. Однако не наградил господь графа талантом предпринимателя, и с управляющими ему не повезло. В общем, огромные средства потратил на разные проекты свояк Шуваловых, в том числе приданые жены, а толк вышел мало. Анастасия Ивановна не вытерпела, рассталась с супругом и потребовала покрытия убытки в размере 60 тысяч рублей. Правда, случится это уже в царствовании Екатерины II осенью 1767 года. Елизавета Петровна на любую весть о притеснении детей, особенно сирот, откликалась очень быстро. В первую очередь она заботилась о малолетних девицах, потерявших родителей. Если мальчишек обычно без проблем зачисляли в кадетский корпус или в придворные пажи, то с девочками было сложнее, аналогичных заведений для слабого пола тогда не существовало, а учреждение мадам Нолли вместить всех страждущих, конечно же, не могло. Поэтому императрица всегда самолично разбиралась с каждым тревожным сигналом. Так, 1 марта 1752 года, Придворный матрос Иван Алексеевич Аксаков вручил царице письмо своей несовершеннолетней родственнице Надежды Карповны Елчининовой с жалобами на скверное обращение князя Александра Алексеевича Долгорукова в доме, которого она шестой год проживала после смерти отца, матери и деда полковника Петра Семеновича Аксакова. В Москву тотчас же отправился приказ генерал-майору Давыдову провести проверку и, если информация подтвердится, позволить воспитаннице уйти в другой дом, как Сакову. 9 марта Афанасий Романович уведомил Елизавету об итогах инспекции, выяснил, что в приемной семье никто маленькую Надю не обижал, долгоруковые относились к ней как к собственным детям. Девочка спала с княжескими отпусками в одной комнате, обедала и ужинала за общим господским столом, Елчининова без колебаний заявила, вельможе, что всем довольна и никому не жаловалась и писать не велевала, а узнав от чиновника о разрешении выбрать иного опекуна, покидать гостеприимный княжеский дом не пожелал. По видимому, истоки нападок на Лугаруковых кроются в размере состояния их подопечной – двести двадцать душ крепостных и более двухсот рублей годового дохода из деревень. Похоже, родня по матери не удержалась от соблазна порулить имением ребенка. Из-за аналогичных имущественных споров в поле зрения императрицы попала Любовь Иванна Бухолцева. За счет осиротевшей дочери полковника Ивана Федоровича Бухолцева захотел поживиться некий комиссар Игнатьев. Несмышленый 14-летний подросток, обитавший в одиночестве среди слуг в отцовском доме, представлялся ему весьма легкой добычей но жертву умудрилась ускользнуть от чиновника и найти приют у Екатерины Карловны Корф, двоюродной сестры царицы. 13 марта 1756 года Елизавета Петровна ознакомилась с письмом несчастной беглянки, адресованным влиятельной баронессе. — Помилуй, милостивая государыня, матушка Екатерина Карловна, не оставь меня, бедную сироту, за что вам свыше Бог заплатит. Не имею, бедная, никакого милости у вас, родника, у кого бы жить в презрении, одна боюсь. Хотят увезть и убить до смерти. Алексей Андреянович Игнатьев и с попом Екатерининским приказывал, что меня выдать. Ему давал за то триста рублев. Того ради, матушка, слезно прошу, вашего превосходительства милостью своей меня взять к себе». Реакция императрицы на мольбы подростка и послание госпожи Корф, не рискнувшей без совета с августейшей родственницей, решать что-либо окончательно, последовало в тот же день. «Оную Бухалцеву, до указу нашего, содержите в доме вашем и в презрении». Сиятельные дамы исполнил высочайшую волю и 21 марта отписала в Петербург. «Полковника Бухалцева дочь, в доме моем на основании вашего императорского величества» материнского повеления впредь до указу содержано быть имеет и ныне нынеоны и по изучению российского чтения письма обучается в ш моем немецкому и французскому языку через год повзрослевшие люба возвратилась в родные пинаты нахальный комиссар поумерил прыти и больше не претендовал на добро буххалсовой за который теперь присматривал тот же генерал давыдов баронесса корф к тому времени скончалась двадцать восьмого июня 1758 семьсот пятьдесят восьмого года девушка сообщила сановнику о своей помолвке с отставным майором Иваном Михайловичем Еврейновым. Государ, не узнав об этом, распорядился свадьбу не спешить. Она захотела лично познакомиться с женихом. Встреча произошла в феврале 1759 семьсот пятьдесят девятого года в Петербурге. Елизавета выбор невесты одобрила. И после Пасхи молодые обвенчались, а двадцатого мая Черкасов уведомил Давыдова о завершении его опекунской миссии. На судьбу многих детей повлияла отзывчивость царицы. Но о них кому черь Петрова не привязалась так сильно, как к маленькой дочери камер-юнкера Бутакова? Почему-то именно Прасковья полюбилась ей настолько, что самодержица никогда не расставалась с девочкой надолго. В январе 1744 года двор отправился в Москву. Спустя три недели в Первопрестольную помчали сани девяти фрейлин императрицы, которым та поручила сопровождать дорогих гостей принцесс Ангальцербских, Иоганну Елизавету и Софью Фредерико. Рядом с восками Анны Татищевой, Анны Салтыковой, Авроры Менгден, Просковьи Скворцовой, Екатерины Коро, Просковьи Репниной, Елизаветы Ефимовской, Марии и Балк скрипел полозьями по снегу экипаж Просковьи Бутаковой и её няни. Из всех десяти девиц лишь Бутакова в списках Фрейден еще не значилась. 15 декабря 1748 года началось третье высочайшее путешествие из Петербурга в Москву. В этот день Прасковья Григорьевна покинула комнаты мадам Ноли в Зимнем дворце и переселилась во Фрелинские апартаменты, хотя по-прежнему почетного звания не удостоилась. Екатерина Петровна Шмидт помогла царской любимице обжиться на новом месте, и весной попросила Бахирева напомнить государю о своих воспитанницах. 13 марта 1749 года Александр Иванович Шувалов ответил секретарю Черкасова, что императрица велела племянницам Разумовского, дочери Григория Ивановича Будакова и мадам Шмидши и при них служащие, коли есть, быть сюда а кроме того никого б не брать. Что же она и Шмидша объявила, будто б ей поручены еще две девицы, Анны Дмитриевны Думашовой, дочь до Козлова, и он и ей поручены не были, чего ради имеют остаться в Петербурге у вдовы Скороходовой Татьяна Афанасьевна. Накануне возвращения двора в Петербург 13 ноября 1749 года Елизавета Петровна пожаловала, наконец, Прасковью Григорьевну во Фрейлины, и та безотлучно прослужила ровно 12 лет возле своей фактически приемной матери. Елизавета единственный раз отпустила от себя дочку в феврале 1758 года в Ростов-Великий. В компании с Дарьей Семеной Челковой и Прасковией Ермолаевной Нероновой в девичестве Скворцовой Бутакова с 18 февраля по 23 марта ездила поглониться от имени Ее Величества чудотворным мощам святителя Дмитрия Ростовского. Сама царица по состоянию здоровья уж не могла осилить подобного паломничества. Императрица максимально оттянула момент прощания с той, о ком заботилась как родная мать. Даже когда у девушки появился кавалер, корнет конной гвардии Сергей Николаевич Строганов, Государыня не сразу согласилась отдать за него Прасковьем. 13 февраля 1761 года Воронцова в письме Строгановой заметила, «Петр Иванович Шувалов женится на сей неделе, на меньшой княжне Адуевской и Фрейлинских две свадьбы будут на сей неделе, Будаковой и еще другой». За семь дней ситуация существенно изменилась. 20 февраля супруга канцлера написала дочери, 18 числа сего месяца свадьба была Шувалова. Вчера мы ужинали у молодых в доме. В тот же день свадьба была Анны Исаевны Шафировой при дворе, только без чинов. А других фрейлинов свадьба отказано до весны. Подумай, каково жениха. Однако по окончании Великого Поста и пасхальных торжеств брачную церемонию Строганова, и Бутакова и опять отложили. Они обвенчались осенью 11 ноября 1761 года, одновременно с племянницей Разумовского Софьей Закревской и гвардией-поручиком Николаем Апраксиным. 12 ноября обе пары и гости собрались в Зимнем дворце у на банкет Елизавета Петровна на торжествах не присутствовала ограничившись процедурой одевания и благословением невест. Ей оставалось жить полтора месяца. Спустя примерно 70 лет Александр Сергеевич Пушкин запишет в своем дневнике «Декабрь 1833, четвертого вечером у Загряжской Натальи Кирилловны, разговор о Екатерине. У Елисаветы Петровны была одна побочная дочь Будакова». Это знала Наталья Кирилловна от прежних или советских фрейлин. Поправим, поэта, не побочная, а приемная дочь. Ведь девочка оказалась во не сразу после воцарения императрицы в ноябре или декабре 1741 года, а лишь осенью 1743 года, когда с кончиной матери летом того же года осиротела вместе с братьями.